Глава 13. Про огнеопасные танки. Мотор такое же оружие танка, как и пушка. Генерал-полковник Гудырян. У сталина танков было в несколько раз больше, чем у Гитлера, и цифры штука упругая. Потому защитникам гитлеровской готовности надо было придумать какую-то гадость, какой-то штрих. какую-то характеристику не содержащую цифр. Что бы сказать? Подумаешь, семикратное превосходство. Да они же долго коммунисты думали, додумались и объявили. Советские танки были огнеопасными, горели как спички. Стремление красной пропаганды выпячивать неготовность к войне понятно. Но решительное бесстыдство удивляет. И пошли красные историки повторять «Пожары опасны! Пожары опасны, как спички в коробке!» А за экспертами пошли повторять широкие народные массы. Быстро эта ложь за пределы государственные выскользнула и пошла гулять по свету. «Однажды выступаю по французскому телевидению, рассказываю о готовности Сталина к войне, а мне ведущая с вежливым ехидством. Ох, знаем мы эти русские танки, горели, как спички!» Эта тетя явно отвертку от разводного ключа не отличает. А вот о том, что танки у Сталина были пожароопасны, она знает твердо. Усвоила. Запомнила. И все знают. В Лондоне меня судьба свела с главным редактором одного московского, очень популярного и с детства мною любимого технического журнала. Я встрече рад, он рад. Обнялись, выпили по рюмке чая, о том, о сём, А потом он мне тихонько, по-дружески: "Ты вот всё про подготовку рассказываешь, народу лапшу на уши вешаешь, но мы-то люди грамотные, нас не проведёшь, мы-то знаем, что наши танки были того, огнеопасны". Вот и всё. И семикратное превосходство списано. Что толку, что их было много? Горели, как спички. Меня давно вопрос занимал о первоисточнике. Ясно, слух распространяет красная пропаганда. Но должен, видимо, быть и какой-то ещё источник, который люди считают серьёзным. Не могли же люди умные просто так повторять чепуху. Откуда же это идёт? И каждый спрашиваю: "Где ж ты такое узнал?" А в ответ: "Да это все знают". А когда все знают, да и источника не докопаешься. И вот однажды в американской газете NRS От 25 мая 1990 года выступает историк Иосиф Косинский. Разоблачает меня, рассказывает, что численное превосходство ничего не означало. Что толку от сталинских танков, если они горели факелами? И меня озарило. Да это же он Жукова начитался. Потому как ничего, кроме Жукова, не читал, то ничего и не понял. А дело обстояло как раз наоборот. Одна из самых замечательных характеристик советских танков периода Второй мировой войны они плохо горели. Поджечь их было труднее, чем танки любой другой армии. Объяснялось это просто. Все страны использовали танки с карбюраторными двигателями, а Советский Союз был единственной страной мира, которая использовала на танках дизельные двигатели. Были попытки использовать их на некоторых японских, итальянских и американских танках, но это были маломощные и примитивные двигатели. Вдобавок это были не специальные танковые дизели, а тракторные или автомобильные. Карбюраторный двигатель работает на бензине, часто на авиационном. Пары бензина штука опасная. В бою достаточно причин, которые могут вызвать воспламенение паров. Например, искрить что-нибудь в силовом отделении. Бывают случаи, когда бронебойный снаряд — Не пробивают броню, но сила удара такова, что внутри танка сыплются искры. Если вместо карбюраторного двигателя поставить дизель, то искры не страшны, пусть себе сыплются. Преимущество дизеля можно подтвердить простым опытом. Налейте в ведро авиационного бензина и поднесите горящий факел. Будьте осторожны. Взрывоподобное возгорание происходит ещё до того, как факел коснулся бензина. Прикиньте, как это смотрится в танке, когда в бою у вас в силовом отделении полыхнули сотни литров. Теперь налейте в ведро дизельного топлива и суньте в него факел. Огонь погаснет как в воде. Эксперимент с двумя вёдрами создатели советского танкового удителе демонстрировали маршалу Советского Союза Тухачевскому. Но Тухачевского это впечатления не произвело, и он упорно настаивал на использовании бензиновых двигателей. После расстрела Тухачевского советские конструкторы повторяли простой эксперимент перед многими большими начальниками. Преимущество дизеля удалось доказать, и Советский Союз стал первой страной мира, которая начала массовый выпуск дизельных двигателей для танков. До самого конца Второй мировой войны Советский Союз так и остался единственной страной, в которой подавляющее количество танковых двигателей были дизельными. Все остальные страны перешли на дизельные двигатели через 10-15 лет после войны. Понятно, танк с дизельным двигателем тоже можно поджечь, но это совсем не так просто, как танк с карбюраторным двигателем. В пожароопасном отношении советские танки 20-30-х годов ничем от танков других стран не отличались. И не могли отличаться. Весь мир использовал карбюраторные двигатели, И все они горели в боях ярким пламенем. Это считалось неизбежным злом. С этим мирились. Советские танки в этом отношении были не хуже и не лучше других. На них стояли такие же двигатели, как на британских, французских, германских и американских танках. Самыми распространёнными танковыми двигателями Красной армии в те годы были британский Armstrong Siddeley и американский авиационный двигатель Liberty Aero. который и мы, и они вставили на танки. Понятно, мы бы сурманским двигателем свои пролетарские названия давали. Но не мог наш родной Liberty Air гореть ярче, чем какой-нибудь американский Liberty Air. Не мог при всём желании, ибо горит не двигатель, а бензин в нём. А они, бусурмани, бензин делали чище нашего. Именно для того чище делали, чтобы он горел ярче. Россия родина слонов. Но дизельный двигатель придумал Рудольф Дизель, а был он из немцев. Заслуга советских конструкторов не в том, что они дизельный двигатель придумали, а в том, что оценили. Германия своего гения не признала, а наши поняли преимущество, и в 1932 году в Советском Союзе были начаты работы по созданию быстроходного танкового дизеля БД-2. В 1935 году Работы были завершены. Готовый двигатель получил индекс V2. Преимущества дизеля были очевидны. При той же мощности он потреблял почти на треть меньше топлива, а возможность пожара резко снижалась. Дизель был проще по конструкции, не нуждался в сложной и капризной системе зажигания с её прерывателем, распределителем, свечами, высоким напряжением. И дизельное топливо дешевле. В2 устанавливались на некоторые образцы танков БТ-5. Экзамен они выдержали, но но Красная армия готовилась воевать на территории противника. Вероятные противники до нашего уровня развития боевой техники никак не дотягивали. Дизели не использовали и даже не планировали. Советский генеральный штаб сделал расчёты, которые не радовали. Есть ли 15-20 тысяч советских танков Бросить в Западную Европу, то потребуется очень быстро подавать наступающим армиям десятки тысяч тонн дизельного топлива. При отходе противник будет взрывать мосты и железнодорожные пути. Подвести топливо в таких количествах будет трудно. Захватить в Западной Европе невозможно. Противник дизельным топливом не пользуется и о том не помышляет. Поэтому вопрос: переходить Красной армии на дизельные двигатели или не переходить. Если не переходить, то танки будут такими, как у всех, пожароопасными. Зато в случае нашего наступления не будет проблем с топливом. Его можно будет захватывать у противника. В Западной Европе на каждом перекрёстке бензоколонка. А если перейти на дизеле, то танки станут лучше, но из-за отставания всех других стран в этом вопросе Мы рискуем остаться без топлива в самый драматический момент освободительного похода. Один из замечательных исследователей истории развития советских танков, Василий Вишняков, сообщает. Раздавались и принципиальные возражения, из которых едва ли не самым веским считалось то, что на всех зарубежных танках ставятся бензиновые моторы, а значит, наши танки с дизелем потребуют особого обеспечения горючим. При необходимости не удастся воспользоваться бензином со складов противника. Источник: конструкторы, издание ДОСААФ, 1989 год, страница 27. Принципиальный противник дизелей маршал Советского Союза Тухачевский. По этому поводу он писал: